Глава третья. Аптекарь. Колокольчик на входной двери предупредил хозяина скрывающегося где-то в лабиринте внутренних помещений аптеки о прибытии нового покупателя, коем оказался я. Могу поклясться, что после моего последнего визита товара у Гарольда Бауера на полках прибавилось. Повсюду, куда бы ни падал взгляд, стояли колбы и пробирки. с в е р т к и е бутылочки, мази и порошки, которыми были заполнены все горизонтальные поверхности без исключения. Одну минуту, пожалуйста, донесся до меня голос продавца. Деревянные стеновые панели, п о т е р т ы е с о т н я м и н о г темно-коричневый паркет. Вся мебель выполнена из массива какого-то дерева, низкие перекрещивающиеся деревянные балки под потолком. Все было сделано по заказу этого эксцентричного человека, которого я ожидал. и к о т о р ы й уже много лет держит в торговом районе свою лекарственную лавку. Говорят, одну из лучших во всем а р к а м е Дерево самый экологичный материал. При каждом удобном случае любит повторять Гарольд, а особо й его гордостью является то, что весь интерьер магазина выполнен без использования гвоздей. А Генри Моро, это ты. Рад видеть. сказал появившийся за прилавком седой мужчина невысокого роста в очках и рабочем фартуке. Еще одной его гордостью помимо отсутствия гвоздей в его жизни являлись пышные усы, которые он все время разглаживал и которые, как мне почему-то казалось, обязаны были присутствовать на нем с самого первого дня его рождения. Давно тебя не видно было. Ездил в Новый Орлеан. Коротко бросил я, но чтобы это не показалось чересчур грубым, добавил: была необходимость. Значит, детектив Мороз что-то расследует. Подружески с уважением заключил Гарольд, без особого желания совать свой нос в мои дела. Это хорошо. Уже нет, дело закрыто. Отмахнулся я. Ну, тогда поздравляю. Спасибо. Лучше расскажи, как торговля. Люди продолжают болеть, спросил я аптекаря с н е с к р ы в а е м о й иронией. в с ё б ы н и ч е г о Генри. Поняв, что разговор со старым знакомым не получится быстрым. Гарольд Бауэр продолжил заниматься своими делами и начал доставать недавно привезенные лекарства и расставлять их по полкам. Да только вот новости меня не радуют. Не читал еще свежий а д в е р т а й з е р Нет. Мартин Рид умер. Ты ведь знал его? На секунду Гарольд замер и посмотрел на меня. Да немного, не то чтобы знал. Кажется, мы у тебя и познакомились здесь. Ответил я. А сам невольно начал вспоминать, при каких обстоятельствах это случилось. Я всегда тяжело переношу смерть окружающих меня людей. Хороший был человек, часто ко мне захаживал за лекарствами по-разному. Знаешь, что самое странное? Он отложил в сторону препараты и повернулся ко мне. Лайла, его жена, говорит, что его убил опустившийся на Архамтуман. Окончание фразы. Аптекарь проговорил настолько тихо и вкрадчиво, что складывалось впечатление, как будто бы убийство совершил он сам. Это как? спросил я, и в этот момент зазвонил колокольчик и вошел покупатель, из-за чего нам пришлось прерваться. Баур э консультировал и рассказывал о товаре, а я без особой необходимости и скорее просто в силу профессиональной привычки делал вид, что р а с с м а т р и в а ю витрину. После того, как погода изменилась, продолжил Гарольд. Когда мы вновь остались одни, Мартин, особо чувствительный к подобного рода явлениям, строго-на-строго запретил же не открывать окна. Но поза прошлой ночью ей стало дурно, и пока муж спит, Лайла решила немного опроветрить квартиру. Тогда сон одолел ее, а на утро Рида нашли мертвым. Что говорят врачи? Его л е ч а щ и й врач в недоумении. Поскольку в истории болезни последних лет его жизни нет ничего серьезного, что могло бы привести к внезапной остановке сердца, развел руками аптекарь. Да, ты прав. Понятно, что Лайла не в себе, убита горем, и чувство вины заставляет ее говорить глупости. Но в любом случае, чтобы не оказалось причиной смерти, человека-то не вернуть. Вдобавок ко всему еще и Джо Мазуревич нагоняет страху. Повторяя как заклинание, что пока туман не сойдет на улицу лучше не соваться. Знаешь его? Нет. А ему-то что? Поддаваясь так неуважаемому мною желанию посплетничать, все же спросил я, продолжая думать о другом. Говорит, что якобы ему известно намного больше, чем кому бы то ни было в Аркхеме, и что лучше всем к нему прислушаться. Это мне рассказал почтальон, мистер Федбек, уточнил аптекарь. Вдруг вернувшись к своим коробкам, сумасходят люди, одним словом. Хотя чему я удивляюсь, в наше то время. Повисло короткое молчание, в ходе которого Гарольду стало понятно, что я сюда заявился, однюдя не за лекарствами. Поэтому он без лишних слов перевернул табличку на входной двери с открыто на закрыто и жестом пригласил меня следовать за ним. Когда дело касалось покупки спиртного, Гарольд закрывал аптеку и уводил клиентов подальше от прилавков с глаз долой. На склад, который помимо хранения лекарственных препаратов использовался им в том числе в роли тайника для контрабанды и места заключения сделок, идущих в разрез с действующими законами штатов. Состав лойгора? удивленно переспросил аптекарь, останавливаясь и оборачиваясь ко мне. Да, на бутылке я н и слова об этом, пояснил я. Привыкая к окружившему нас полумраку. Зачем тебе? Разо нравился. Я ведь предупреждал, не стоило так налегать. В конце концов от чего угодно тошнить начнет, если пить в таких количествах. У к о р и з н е н н о заметил он. Совсем наоборот. Хочу понять, что создает его уникальный вкус. Противозаконно создавать такие вкусные напитки. Отшутился я, стараясь придать разговору непринужденный вид. Кстати, у тебя еще остался? Конечно, что я за продавец, если позволю закончиться самому ходовому на сегодняшний день товару в Аркхеме, сказал торговец и тут же в его руках откуда-то оказалась знакомая бутылка, которую он принялся внимательно рассматривать. Генри, скажу тебе честно, ты не один такой желающий. Когда мне в самый первый раз привезли лойгор, попробовав, первым что я попросил, можно ли взглянуть на состав? На что получил категорический отказ. Я даже попытался на них надавить тем, что мол вдруг там присутствует что-нибудь опасное для организма, нужно бы вроде как проверить. Но ничего н не сработало. Мне оставили пару образцов на пробу со словами либо вы покупаете и продаете, либо это будут делать все кроме вас. Ну и конечно я так же, как и ты, не устоял против такого вкуса. Хм. Когда это случилось? С месяц назад и вот что я тебе скажу, Генри, продажи просто сумасшедшие. Остальные винокурни терпят колоссальные убытки. Все бутлегеры теперь толкают только Лойгор. Сказал аптекарь, казалось, сам пораженный происходящим. Признаться в своем опыте я такого не припомню. А все-таки тебе у д а л о с ь что-то выяснить о составе, хоть что-то. Нет, ничего. Да, знаешь, я как-то и бросил думать об этом. Многие, кто покупает, спрашивают, но никто ничего толком не знает. Поначалу я было еще попытался у сотрудников завода, которые занимаются развозкой, что-то узнать, но ничего не смог выяснить. Им запрещено распространять информацию. Шутят или нет, говорят, что все содержится в тайне. Секретные сведения, мол, которые не должны попасть в руки конкурентам. А где находится завод? Я взял лойгор. Открыл и сделал несколько глотков. В Кингспорте, городок, что н е м н о г и м южнее. Я знаю, где это. Неумышленно перебила п т е к а р я продолжая н е у с т а н н о соображать. Часто привозят. Пока раз в неделю, в ночь субботы на воскресенье. Но, но ну я вот в последние дни подумываю удвоить поставки. Хранить такие объемы мне негде, поэтому попрошу чаще возить. а з и р а я склад размышлял вслух Гарольд, после чего тоже приложился к открытой мною бутылке. У тебя есть список покупателей этого вина? спросил я и пристально посмотрел ему в глаза. Нет, Генри, конечно нет, запротестовал аптекарь. Зачем нам всем такие риски? Даже если бы я вел такой список, для него мне потребовалось бы несколько бухгалтерских журналов. Лойгор пьют все, десятки, сотни. Может быть, даже тысячи людей, среди которых есть и те, кто раньше вообще не употреблял алкоголь. Да, да, понятно, Гарольд. Не стал спорить я, хотя прекрасно знал, что такая клиентская книга на черный день у мистера Баура несомненно была. Как ни пытался протестовать мой мозг, я не смог устоять и в завершении беседы взял т а к и с собой несколько бутылок Лойгор. Когда мы вернулись в главный торговый зал. И Гарольд, попрощавшись, уже открыл передо мной входную дверь, настойчиво выпровоживая меня. Я в конце концов вспомнил то, что так долго крутил в своей дурьи башке все это время, пока находился в аптеке Баура, а именно, как и когда познакомился с Мартином Ридом. Гарольд, а ведь Мартин Рид тоже покупал у тебя л о й г о р На что аптекарь лишь коротко и кивнул и чуть ли не силой вытолкнул меня за порог.